Ануш вечерела. Солнце клонилось к закату, но всё ещё было жарко. Дорога дышала пылью и зноем. Ануш решила пойти по короткому пути, через лес. Красное закатное солнце поблёскивало между деревьями. Птицы шумно устраивались на ночь. Ануш раздумывала о разговоре, произошедшем несколько дней назад между ней и доктором Стюартом. Ты должна стать профессиональной медсестрой. Ты зря тратишь свой талант, работая помощницей. Сестра Манон и я обсуждали это, и мы хотим, чтобы ты училась, сказал он тогда. Работы в больнице всегда было много, в том числе и весьма неприятной, но Ануш никогда не считала это пустой тратой времени. Учиться на медсестру означало покинуть деревню и переехать на 2 года в муниципальную больницу Тропизунда. Ануш всегда думала, что станет учительницей, как госпожа Стёрт. Но в сторону доктора Стюарта приняла сестра Манон, а с ней спорить было бесполезно. Это правильный путь для тебя. У тебя будут деньги, еда и прекрасные навыки. Конечно, ты поедешь учиться. Когда мать Анош услышала эту новость, она не обрадовалась. Грязная работа. Не намного лучше, чем работать прислугой. В деревне верили в то, что уход за больными может принести несчастье. Но подумав, Хандут в конце концов согласилась. Она знала, что из-за отсутствия приданого у дочери нет особых шансов выйти замуж. В начале осени Ануш уедет из деревни на 2 года. Размышляя об этом, она наконец вышла из леса прямо к морю. Солнце опускалось в воду, и Ануш повернулась, чтобы поймать последние закатные лучи. "Бареф Ануш, бареф Хусик", отозвалась она, не открывая глаз. Откуда ты знаешь, что это я? Потому что это всегда ты. Он пошёл рядом с ней, от него пахло потом, кровью животных и свежей землёй. Я видел тебя вчера на девичнике у Парзик с другими женщинами. И что с того? Я слышал, что монголки разрешают так омыть платье. Ты, похоже, много знаешь о свадьбах у Сик. Меня позвали зарезать козу. Вот и всё. Обычно на проводы девушки забивают корову, но мать Парзик не могла позволить себе это и пожертвовала козой. Ты оставалась там допоздна, заметил он. Это не твоё дело. Небезопасно ходить одной ночью. Ануш открыла глаза и посмотрела на хусика. Это была самая длинная беседа с ним за последнее время. Мне не угрожала опасность, ведь я была не одна. А они бы тебя не защитили. Вокруг полно солдат. И что с того? гаркнула Анош. Хусик удивлённо уставился на её вспыхнувшее лицо своими болотного цвета глазами. В любом случае, я знаю, что ты где-то рядом, примирительно сказала она. Он улыбнулся, и она увидела щель между зубами. Он потерял один зуб, когда одна из его лавушек отскочила и попала ему в лицо. Ты придёшь на свадьбу? спросил он. Конечно. Там будет вся деревня. Это будет праздник, которого не видывали ещё с начала войны. Все семьи скорбели по мужчинам, ушедшим на войну, и это станет поводом хоть на время забыть об одиночестве и пустых желудках, и будет повод потанцевать. Ануш вздрогнула. Иди домой, хусик. Он стоял у ворот Отцовской фермы и наблюдал за тем, как Ануш скрылась за поворотом.